Легенда о птице Кошин Старики говорили, что Кошин — это птица-девушка. Давным-давно у краснопланетянина по имени Коша, правившего в то время на Красной планете, умерла жена. У него осталась маленькая дочь, которую Коша любил и баловал. Поговаривали, что дочь родила не жена Коши, а фея Мельна Умрара, что означает «творящее только добро» которую правитель любил всю жизнь. Дочь подросла и стала настоящей красавицей. Она влюбилась в морского принца и, тайно покинув дом отца, ушла жить в его царство. Отец долго горевал и ждал ее, но все было напрасно. Тогда, в большом гневе, в самую черно-красную ночь, во время полохов, Коша вызвал Умрару и приказал ей чтобы она в наказании дочери все ее потомство превращала в птиц, которых никогда бы не видели глаза людей. Напрасно Умрара просила простить неразумную дочь. Отец был непреклонен. Тогда Умрара поставила условие. Если Коша не простит дочь и ей придется выполнить его просьбу, то она и сама уйдет из его жизни навсегда. Перед этим фея предупредила, что это превращение она может сделать только один раз. Проклятье будет лежать на всем его потомстве, так как дочь была единственной у него. Но Коша был непоколебим. Покидая его, Умрара обещала, что выполнит его просьбу. Прошло совсем немного времени, дочь вернулась к отцу, так как ее возлюбленный отправился на другую планету и погиб. Коша так обрадовался возвращению дочери, все забыл, простил ее. Вскоре дочь сообщила отцу, что ждет ребенка. Счастье Коши было безмерно, и вот на свет появилась девочка, Ан. Прошло семнадцать лет. Ан стала настоящей красавицей, была очень умна, радушна, владела мастерством феи. Коша не мог нарадоваться на внучку. Подумывая о ее замужестве, он подыскал ей жениха. Кош надеялся, что вскоре родится правнук. Однажды в красно-черную ночь во время полохов Коше приснился сон. Он разговаривал с Умрарой, которая сказала, что согласно его просьбе, внучка сегодня превратится в птицу и покинет его дом. Коша проснулся весь в поту, вспомнил о своем проклятии. Похолодев от ужаса, дед вбежал в комнату внучки. Девушка стояла перед зеркалом. На его глазах она превратилась в большую красивую птицу с красным оперением. издав крик, который слился со словами «Я твоя внучка, Коша! Я твоя Ан!» от ветра окно распахнулось, птица унеслась в ночь. Коша подбежал к окну и увидел, как вторая птица присоединилась к ней и они исчезли в ночи. На полу под ногами Коши лежала ветка тугорового дерева, запах которого любила его возлюбленная Умрара. Птицы долго оставались вдвоем. Но ранней осенью, во время праздника урожая тыквы, к ним прилетела еще одна птица с более ярким оперением. Весть об этом разнеслась по всей округе, самые отважные смельчаки — пытались добраться до скалы, чтобы увидеть это своими глазами. Вскоре появился птенец. Одна птица улетела, а семья из трех птиц ушла глубоко в ущелье и практически не показывалась на поверхности. Но каждый год во время красно-черной ночи в сезон полохов виден силуэт птицы и слышен ее крик. Услышав этот крик, краснопланетяне говорят — Это Кошина Ан сообщает ему о себе. С тех пор птицу и зовут Кошин. Вскоре птицы пропали, никому не удавалось их увидеть, но часто находили красные перья сказочной красоты, которые, переливаясь, излучали невиданный свет и сияние. А еще есть поверье, кто найдет перо птицы Кошин, тот обнаружит залежи драгоценного металла и россыпи камней. Перо птицы очень ценится, так как является талисманом, приносящим счастье молодым, оно долго не теряет своих свойств и окраски.